Глава 2. Оборотень не спешит разомкнуть объятия, а меня накрывает странной волной тепла. Ощущение, как будто я, вернувшись домой с мороза, села у печи и обернулась пушистым пледом. Хорошо, уютно. Так, как будто так и должно быть. Забываюсь в своем желании раствориться в этих ощущениях, но мне помогают вспомнить, где я и Кто? Обертень дожидается, пока я найду равновесие, и отступает на шаг, пряча руки в карманы. Эй, Виори. Строго, чеканя каждый слог, говорит гвардеец. «Вы приговорены к смертной казни за измену вашему лорду, Николасу Сайланду». Сердце подскакивает к горлу, и я в страхе оглядываюсь. Что меня ждет? Дыба, гильотина, виселица. «Где-то на периферии сознания проносится мысль, что я вообще не помню, чтобы на территории клана Сайланд хоть раз, хоть кого-то казнили». Отмахиваюсь от этой мысли, потому что, если до этого не было, не значит, что не будет сейчас. «Но Его Величество Керниол V избавляет вас от этой участи», продолжает гвардеец. «С этого момента вы, как военный трофей, подданное Керниоле». «И вашей жизнью распоряжается он!» Гвардеец отдает честь, захлопывает дверцу кареты, в которой меня везли, и, щелкнув вожжами, трогается с места. Слышится тихое поскрипывание колес и стук копыт по вытоптанной колее. «И... что? Это все?» Смотрю вслед удаляющейся карете, за которой облаком поднимается пыль, и понимаю, что все, пути назад нет совсем. Нет прошлой меня, есть военный трофей жуткого, опасного оборотня, и как он распорядится мной, неизвестно. От этой мысли становится настолько не по себе, что даже тошнота к горлу подкатывает. Мару, моя маленькая Мару, что с тобой будет? Как мне тебя спасти? Ну что, беглянка, идем? Выводит из размышлений чуть ироничный мужской голос. Оборачиваюсь. Внутри все скручивает от страха, когда я смотрю на оборотня. Так, значит, сам король? Тот самый? Именно такой, каким я его и запомнила. Широкоплечий, с военной выправкой, мощными руками, волосами, цвета зрелой пшеницы и... Согревающей улыбкой. Он даже тогда, в разгар войны, умудрялся чему-то улыбаться. Чего же ему это не делать сейчас?» «Обзавелся новой игрушкой или домашним питомцем?» «Почему же сразу беглянка?» – ухмыляюсь я. «Я, кажется, даже еще не пробовала бежать». «А ты хочешь?» Он поднимает одну бровь, и в его глазах сверкает хитринка. «А что если да? Что вы сделаете? Наручники наденете или кандалы?» С вызовом говорю я и протягиваю ему руки. Во мне как будто лопнула струна терпения». Несколько лет рабского подчинения Зордану, лишь бы не тронули Мару, вся грязная работа, шпионаж, под постоянным давлением и угрозами. Наверное, я неосознанно понимала, что когда-то я все равно оступлюсь и либо окажусь за решеткой, либо в постели самого Зордана. А пришлось стать трофеем для оборотня, и теперь мне терять уже нечего. Беги. Ошарашивает он меня за явлением и разводит руками, показывая, мол, выбирай любое направление. А вокруг сплошная степь, абсолютно ровная поверхность земли, лишь где-то далеко ровной полоской, соединяющейся с небом. Под ярким горячим солнцем колышутся цветущие травы, пахнет пылью, терпким ароматом полыни и насыщенным, дурманищем, чебреца и шалфея. Ни деревца, ни холмика, ничего привычного. Сердце ноет, тянется домой, но в то же время внутри поселяется какое-то смутное осознание, что все, мне теперь от этого убротня никуда, и от этого тепло. Что за ерунда? Как я могу так себя чувствовать рядом с ним? После всего того, что мне о нем рассказывали, О том, как он зверствует в своих землях, как безжалостен с подданными. По рассказам он намного страшнее и опаснее Зордана. А я вот, попала, бежать надо. «Вынужден предупредить тебя, что я оборотень, и я быстро догоню», — шепчет Керниол. «Мне прямо на ухо, так, что я вздрагиваю, а потом выпрямляется и указывает на настоящую неподалеку карету». «Все же давай отправимся в замок в более комфортных условиях». Белая с позолотой карета и гербом Керниолье стоит запряженная четверкой белоснежных лошадей. Кучер на козлах делает вид, что не слушает нас, а просто любуется природными ландшафтами. Ф, было бы чем!» «Ты не привыкла к степи, я правильно понимаю?» Внезапно спрашивает оборотень и аккуратно подталкивает меня к карете. Ничего, ты обязательно к ней проникнешься. Почувствуешь ее. То, какая она живая. С сомнением оглядываю еще раз простирающийся до самого горизонта разнотравье и залезаю в карету. Контраст на лицо. Теперь мне предстоит ехать не на полу деревянного короба, а на мягком, обитом бархатом диванчике, И, наверное, любая девушка из моей деревни была бы рада прокатиться на такой. Керниул присаживается на сиденье напротив и, закрыв дверь стуком, дает знать кучеру, что пора трогать. С трудом сглатываю от того, что оказываюсь буквально запертая в одной клетке с хищником, который полностью распоряжается мной. И не важно, насколько богато или комфортно в этой клетке. Важно, кто рядом». Этот оборотень вызывает внутреннее волнение, заставляет холодить кончики пальцев, избивает дыхание. Мне сейчас должно быть даже страшнее, чем в одной комнате с Зорданом. Ведь должно же? Отодвигаюсь подальше и высовываюсь носом в окно, только бы иметь хоть призрачное ощущение свободы. Чебрец очень ароматно цветет, не правда ли?» Внезапно спрашивает оборотень, откидываясь на спинку и вытягивая ноги под свободную часть моего сидения. Длинные сильные ноги, одетые в облегающие штаны, выгодно подчеркивающие рельефные мышцы его бедер. Почему-то этот вид кажется более интересным, чем степные травы под жарким солнцем. Взгляд скользит по ногам еще выше, к щекам приливает краска. И я осознаю, что Обертин что-то спросил. «Что, простите?» Отвожу взгляд и от злости на саму себя закусываю губу. «Говорю, вы любите чебрец?» Ухмыляется он, а у самого вид, как у кота, объевшегося сметаны. «Сами его полюбили? Или подсказал кто?» «Проклятие! Чебрец!» Так я ему и сказала. Поджимаю губы и снова отворачиваюсь к окну. «Неужели он правда думает, что я скажу ему?» «Пусть хоть пытает!» «А он может. Я знаю». Бросаю короткий взгляд на Керньола и тут же обратно в окно. Он пристально рассматривает меня так, что мне становится не по себе. Что если... Что если он забрал меня только для того, чтобы выпытать информацию? А поскольку я теперь его подданная, он может делать со мной все, что захочет. По спине пробегает холодок страха и выступает холодный пот. Я принадлежу. Ему навсегда. От этой мысли даже хуже, чем от мысли о скорой казни, накатывает паника. Пальцы сжимаются на юбке. Тому, которое я накануне обожгла, становится больно, и я невольно охую прижимая его к губам. Кернел внимательно смотрит на это, прищуривается, но никак не комментирует. Мы едем весь день, останавливаясь всего пару раз, чтобы немного размять ноги. Солнце совершает свой полукруг и скрывается за ровной линии горизонта. На степь ложатся сизые сумерки, парящие над верхушками трав белыми облачками тумана. Дышать становится легче, но все больше начинает клонить в сон. «Здесь будет привал на ночь», — говорит оборотень, когда становится совсем темно, и помогает мне выбраться из кареты. «Отправимся с первыми лучами дальше, и к обеду будем на месте. Я сейчас на охоту. Надеюсь, все же бегать ночью тебе в голову не придет». Порыв прохладного вечернего ветерка пробегается по степи, обдувает меня и вызывает озноб. Кернел тут же это замечает и надевает на мои плечи свой камзол и склоняется так, чтобы посмотреть в глаза. «А если сбежишь, выслежу». Понизив голос, предупреждает он. «Только зверья моего раздразнешь. «Флинт, разведи костер. Помоги устроиться девушке, и можешь тоже бежать на охоту». Кернюл исчезает в ночной темноте. Кучерт выполняет задание и тоже убегает. Я остаюсь одна перед теплым согревающим костром. Почти таким же, как присутствие Керниола. «Проклятие! Опять эти дурные мысли!» Ругая себя, я совсем не замечаю, как ко мне подлетает черная птица. Скидывает мне письмо и словно исчезает. Внутри начинает ворочаться противный червячок тревоги. Смотрю на письмо. Я знаю этот почерк. Это Зордан. Тресущимися руками распечатываю конверт, успевая прочитать лишь маленькую строчку. Мару жива и здорово. Но это пока. «А что там у тебя такое?» «Раздаётся над духом, вопрос Керниола».